Ах, насколько было бы лучше, если бы в этот вечер она играла в вист. Он бы просто выскользнул из дома, оставив записку под магнитом на двери холодильника. Он всегда оставлял записки Маре на холодильнике, потому что там она их обязательно замечала. В таком уходе, чего там, побеге, не было ничего хорошего. Но сейчас получалось столько хуже. Все равно, что вновь покидать дом. И давалось ему это так же тяжело, как И первые три раза. «Дом, там, где сердце», — вдруг подумал Эдди, «Я в это верю. Старина Бобби Фрост». Фрост Роберт, 1874-1963, один из крупнейших американских поэтов. «Говорил, что дом — то место, где тебя должны принять, когда ты туда придешь». К сожалению, это еще и место, откуда тебя не хотят выпускать, раз уж ты туда пришел. Он стоял на верхней ступеньке, временно утратив способность двигаться, обуянный страхом, воздух со свистом входил и выходил через игольное ушко, в которое превратилось дыхательное горло, и смотрел на плачущую жену. «Пойдем со мной вниз, и я расскажу все, что смогу», — предложил он. В прихожей у парадной двери Эдди опустил на пол свою ношу, чемодан с вещами и хозяйственную сумку с лекарствами. Тут он вспомнил кое-что еще. Или, скорее, призрак матери, которая умерла давным-давно, но частенько разговаривала с ним в его голове, напомнил ему. «Ты знаешь, когда у тебя промокают ноги?» Ты сразу простужаешься, Эдди. В отличие от других, у тебя очень слабая иммунная система, поэтому тебе нужно соблюдать осторожность. Вот почему в дождь ты всегда должен надевать галоши. В дыре частенько лило. Эдди открыл дверь стенного шкафа в прихожей, снял галоши с крючка, на котором они висели, аккуратно сложенные в пластиковом мешке, и положил в чемодан. Хороший мальчик Эдди, они с Майрой смотрели телевизор, когда грянул гром, и теперь Эдди вернулся в гостиную, где стоял телевизор Мюрал Вижн, и нажатием кнопки опустил экран такой огромный, что, по воскресеньям Фримен Макнил, Макнил Фримен родился в 59-м, звезда американского футбола 80 -х. выглядел на нем заезжим гостем с Броб Дин Он снял трубку с телефонного аппарата и вызвал такси. Диспетчер пообещал, что машина подъедет через 15 минут. Эдди ответил, что его это вполне устраивает. Он положил трубку и схватил ингалятор, лежавший на их дорогом проигрывателе компакт-дисков Sony. Я потратил полторы тысячи баксов на первоклассную стереосистему, чтобы Майра не упустила ни одной золотой ноты, слушая свои записи Барри Манилоу и величайшие хиты Супримс, подумал он, и тут же почувствовал укол совести. Жену он обвинял напрасно. Он чертовски хорошо знал, что Майра... Слушала старые поцарапанные пластинки с тем же удовольствием, что и новые, размером с сорокопятку. Сорокопятка виниловая пластинка, вращающаяся со скоростью 45 оборотов в минуту. Лазерные диски точно так же, как с радостью жила бы в куинсе, в их маленьком четырехкомнатном домике, пока оба не состарились бы и не посидели. И, по правде говоря, на горе Эдди Касберка уже появился Снежок. Он купил стереосистему класса люкс по той же причине, что и дом из плитника на Лонг-Айленде, где они вдвоем напоминали две последние горошины в консервной банке, потому что мог себе это позволить. И потому что этим он ублажал мягкий, испуганный, часто недоумевающий, но всегда безжалостный голос матери. Этим он говорил «Я это сделал, мамуля, посмотри, я это сделал». А теперь... Будь так любезна, ради бога, хоть на время, заткнись. Эдди сунул ингалятор в рот, как человек, имитирующий самоубийство, и нажал на клапан. Облако отвратительно лакричного вкуса заклубилось и устремилось в горло. Эдди глубоко вдохнул, почувствовал, как освобождаются почти полностью перекрытые дыхательные пути. Сдавленность уходила из груди, но внезапно, Он услышал в голове голоса. Голоса призраки. Разве вы не получили записку, которую я вам посылала? Получил миссис Касбрэк, но что ж, на случай, если вы ее не прочитали. Тренер Блэк, позвольте мне озвучить ее лично. Вы готовы? Миссис Касбрэк. Хорошо. Тогда слушайте. С моих губ до ваши уши. Готовы? Мой Эдди. Не может заниматься физкультурой. Повторяю, он не может заниматься физкультурой. Эдди очень слабенький. Если он побежит, если он прыгнет... Миссис Касбрак у меня в кабинете... «Лежат результаты последнего медосмотра Эдди. Это требование Департамента образования штата. Там указано, что рост Эдди чуть меньше нормы для его возраста, но в остальном он в полном здравии. Я позвонил вашему семейному врачу, чтобы развеять последние сомнения, и он подтвердил, вы говорите, что я лгунья, тренер Блэк? Это так? Что ж, вот он, Эдди, стоит рядом со мной». Вы слышите, как он дышит? Слышите? Мама, пожалуйста, все у меня хорошо. Эдди, ты лучше помолчи. Или ты забыл, чему я тебя учила. Не перебивай старших. Я слышу, миссис Касброк, но слышите? Это хорошо. Я думала, может, вы оглохли. Он дышит, как грузовик, поднимающийся в гору на низкой передаче, так? И если это не астма... Мама, я не успокойся, Эдди, не перебивай меня. Если это не астма, тренер Блэк, тогда я королева Елизавета. Миссис Казброк, Эдди нравится заниматься физкультурой. Он любит игры и бегает очень даже быстро. В моем разговоре с доктором Бейнсом упоминался термин психосоматический. Я думаю, вы не рассматривали вероятность того, что мой сын сумасшедший? Вы это пытаетесь мне сказать? Вы пытаетесь сказать, что мой сын сумасшедший? Нет, но ну, он слабенький, миссис Казбрэк. Мой сын очень слабенький. Миссис Казбрэк. Доктор бэйнс подтвердил, что физически Эдди совершенно здоров, закончил Эдди. Этот унизительный эпизод, его мать кричала на тренера Блэка, в спортивном зале начальной школы Дерри, когда он стоял рядом с ней, сжавшись в комок, а другие дети собрались под одним из баскетбольных колец и наблюдали. Вспомнился ему впервые за долгие годы, и он знал, это не единственное воспоминание, которое разбудил телефонный звонок Майка Хайнлона, уже чувствовал, как многие другие, такие же плохие или еще хуже. толкутся у входа в его сознание, совсем как толпа рвущихся на распродажу покупателей, штурмующая узкое горлышко, двери универмага. Но горлышко не могло их сдержать, он в этом не сомневался. И что они найдут на этой распродаже? Его рассудок? Возможно, за полцены, с повреждениями от дыма и воды. Все должно уйти. Физически совершенно здоров, повторил он, глубоко со всхлипами вдохнул и сунул ингалятор в карман. Эди, взмолилась Майра, пожалуйста, скажи, что все это значит. Дорожки от слез заблестели на пухлых щеках, руки, сведенные вместе, пребывали в непрерывном мельтешении, пары играющих безболосых розовых. зверьков. Однажды, буквально перед тем, как предложить Майре выйти за него замуж, он взял ее фотографию, которую она ему подарила, и поставил рядом с фотографией матери, скончавшейся от острой сердечной недостаточности в 64 года. Ко дню смерти мать весила больше четырехсот фунтов, если точно четыреста шесть. Выглядела она тогда чудовищно. Не тело, а раздувшаяся грудь, зад и живот, и поверх этого одутловатое, постоянно испуганное лицо. Но фотографию, рядом с которой он поставил фотографию Майры, сделали в сорок четвертом году, за два года до его рождения. «Младенцем ты постоянно болел», — прошептал в ухо голос призрака матери. «Мы постоянно дрожали за твою жизнь». В сорок 1944 году мать была вполне стройной женщиной и весила всего лишь 180 фунтов. Это сравнение он провел, вероятно, в последней, отчаянной попытке остановить себя от психологического инцеста. Он переводил взгляд с матери на Майру и обратно. Они могли бы быть сестрами, так походили друг на друга. Эдди... Смотрел на две практически идентичные фотографии и говорил себе, что никогда не совершит такого безумства. Он знал, что парни на работе уже отпускали шуточки насчет Джека Спрата и его жены. Джек Спрата и его жена – синоним семейной пары, в которой муж худой и низкорослый, а жена высокая и толстая. Но они ничего не знали о его матери. Шутки и насмешки он еще мог снести, но действительно ли хотел стать клоуном в этом фрейдистском цирке? Нет, не хотел. Он решил, что порвет с Майрой. Сделает это мягко, не травмируя ее нежную душу, потому что опыта по части мужчин у нее было даже меньше, чем у него по части женщин, а потом... После того, как она уплыла бы с горизонта его жизни, он мог бы начать брать уроки тенниса, о чем давно мечтал. Эдди нравится заниматься физкультурой. Или купить абонемент-бассейн отеля Плаза. Он любит игры. Не говоря уже о клубе здоровья, который открылся на третьей авеню напротив гаража. Эдди бегает очень даже быстро, когда рядом нет никого, кто мог бы напомнить ему, какой он слабенький, и я вижу по его лицу миссис Казбрэк, что даже в девятилетнем возрасте он знает, что самый лучший подарок, который он может сделать себе в этом мире, убежать в любом направлении, в котором вы, миссис Казбрэк, не разрешаете ему убежать. Но в итоге он все равно женился на Майре. В итоге... Устоявшийся образ жизни и старые привычки оказались слишком сильны. И дом оказался тем самым местом, где тебя сажают на цепь, когда ты приходишь туда. Да, конечно, он мог прогнать пинками призрак матери. Это далось бы ему нелегко, но он знал, что такое ему по силам, если бы от него требовалось только это. Эта Майра не дала ему вырваться на свободу, обрести независимость». приговорила его к новому сроку своей заботливостью, спеленала тревогой, заковала в цепи лаской. Майра, как и его мать, открыла для себя тайну его характера. Эдди отличала особая болезненность, потому что иногда он подозревал, что никаких болезней у него нет. Требовалось оберегать Эдди от всех его робких потуг проявить храбрость и мужество. В дождливые дни Майра обязательно доставала галоши из пластикового мешка в стенном шкафу и ставила у вешалки рядом с дверью, помимо гренка из пшеничной муки без масла. На стол перед Эдди каждое утро ставилось блюдечко, многоцветное содержимое которого с первого взгляда казалось переслащенными фигурками из овсяной муки, теми, что дают детям. На самом деле на блюдечке лежали витамины из тех самых бутылочек, которые Эдди сгреб в хозяйственную сумку. Майера, как его мать, интуитивно все поняла, так что шансов у него не было. Молодым и неженатым он трижды уходил от матери и трижды возвращался домой. Потом, через четыре года после того, как его мать умерла в прихожей своей квартире в Куинсе, так заблокировав входную дверь собственным телом, что бригаде Скорой помощи их вызвали соседи снизу, когда услышали грохот, с каким миссис Касбург упала на пол для последнего отсчета. Пришлось ломать запертую дверь из кухни на лестницу черного хода. Он вернулся домой в четвертый и последний раз. Во всяком случае тогда он верил, что это будет последний раз. «Снова дома, снова дома, Боже милостивый мой!» Снова дома, снова дома с Майрой свиньей. Она была свиньей, но не просто толстой, а еще и дорогой ему свиньей. Он ее любил, так что никакого шанса для него практически не было. Она притянула его к себе змеиным гипнотическим взглядом понимания. Снова дома и насовсем, тогда подумал он. «Но, может, я ошибался?» — подумал он. «Теперь. Может, это не дом, и никогда не был домом. Может, дом — то самое место, куда я должен сегодня ехать. Дом — место, где ты должен, когда приходишь туда, столкнуться лицом к лицу с тварью в темноте».